Глава пятая. О делах семейных. Тот, кто полагает, что Фрэнк действовал поспешно или опрометчиво, вступая в компанию с Лафрином, плохо представляет себе трезвую и расчетливую натуру этого человека. За тринадцать месяцев, проведенных в Филадельфийской тюрьме, Каупервуд вот имел время, как следует обо всем поразмыслить, проверить свои взгляды на жизнь, на то, кому принадлежит господство в обществе, и раз навсегда избрать себе линию поведения. Он может, должен и будет властвовать один. Никому и ни при каких обстоятельствах не позволит он распоряжаться собой, и если иной раз и снизойдет к просьбе, то просителем не будет никогда. Хватит того, что он уже однажды Жестоко поплатился, связавшись в Филадельфии со Стинером. Он на голову выше всех этих бездарных и трусливых финансистов и дельцов и сумеет это доказать. Люди должны вращаться вокруг него, как планеты вокруг Солнца. Когда в Филадельфии перед ним захлопнулись все двери, он понял, что с точки зрения так называемого хорошего общества репутация его замарана и неизвестно, удастся ли ему когда-нибудь ее восстановить. Размышляя об этом между делом, он пришел к выводу, что должен искать себе союзников не среди богатой и влиятельной верхушки, проникнутой духом кастовости и снобизма, а среди начинающих талантливых финансистов, которые только что выбились или еще выбиваются в люди и не имеют надежды попасть в общество. Таких было немало а если ему повезет и он добьется финансового могущества тогда уже можно будет диктовать свою волю обществу индивидуалист до мозга костей не желающий считаться ни с кем и ни с чем каупервуд был чужд подлинного демократизма и вместе с тем люди из народа были ему больше по сердцу чем представители привилегированного класса и он лучше понимал их этим быть может и объяснилось отчасти что каупервуд Взял себя в компаньоны такого самобытного и чудаковатого человека, как Питер Лафлин. Он выбрал его, как выбирает хирург, приступая к операции, нужный ему инструмент. И теперь старому Лафлину, при всей его прозорливости, предстояло быть всего только орудием в ловких и сильных руках Каупервуда. Простым исполнителем замыслов другого, на редкость изворотливого и гибкого ума. До поры до времени Каупер -Вуда вполне устраивало работать под маркой фирмы Питер Лафлин и компания. Это позволяло, не привлекая к себе внимания, в тиши обдумать и разработать два-три искусных хода, с помощью которых он надеялся утвердиться в деловом мире Чикаго. Однако для успеха финансовой карьеры и светской карьеры, В новом городе необходимо было прежде всего добиться развода. Адвокат Каупервуда Харпер Стеджер из кожи вон лез, стараясь снискать расположение миссис Каупервуд, которая столь же мало доверяла адвокатам, как и своему непокорному мужу. Теперь это была сухая, строгая, довольно бесцветная женщина, сохранившая, однако, следы былой, несколько блеклой красоты, в свое время пленившей Каупервуда тонкие морщинки залегли у нее вокруг глаз, носа и рта. На лице ее всегда были написаны осуждения, покорность судьбе, сознание собственной правоты и обида. Вкрачивал любезный Стенджер, напоминавший ленивый грацией манер сытого кота, неторопливо подстерегающего мышь, как нельзя лучше подходил для предназначенной ему роли. Коварством и беспринципностью — Он мог кого угодно заткнуть за пояс. Казалось, его девизом было «Говори мягко, ступай, неслышно!» «Моя дорогая миссис Каупервуд», — убеждал он свою жертву, сидя как-то раз весенним вечером в скромной гостиной ее квартирки в западной части Филадельфии. «Мне незачем вам говорить, что муж ваш человек незаурядный и что бороться с ним бесполезно. Он во многом перед вами виноват, я не отрицаю». «Очень во многом». При этих словах миссис Каупервуд нетерпеливо передернула плечами. «Но мне кажется, вы слишком требовательны к нему. Вы же знаете, что за человек мистер Каупервуд?» Стеджер беспомощно развел своими тонкими изящными руками. «Силы его ни к чему не принудишь». «Это натура исключительная, миссис Каупервуд. Человек...» Посредственно и перенеся столько, сколько перенес он, никогда не сумел бы так быстро подняться. Послушайтесь дружеского совета, отпустите его на все четыре стороны, дайте ему развод. Он готов обеспечить вас и детей, он искренне этого хочет. Я уверен, он позаботится об их будущем, но его раздражает ваше нежелание юридически оформить разрыв, и если вы станете упорствовать... Я очень опасаюсь, что дело может быть передано в суд. Так вот, пока до этого не дошло, мне бы от души хотелось достичь приемлемого для вас соглашения. Вы знаете, как огорчила меня вся эта история. Я не перестаю сожалеть о случившемся. Тут мистер Стеджер с сокрушенным видом закатил глаза, словно скорбя о том, что все так изменчиво и непостоянно в этом мире. Миссис Каупервуд терпеливо в пятнадцатый или двадцатый раз выслушала его до конца. Каупервуда все равно не вернешь. Стеджер относится к ней не хуже и не лучше любого другого адвоката. К тому же он такой обходительный, вежливый. Несмотря на его его профессию, миссис Каупервуд склонна была ему поверить. А Стеджер мягко, осторожно продолжал приводить все новые и новые доводы. В конце концов, это было в двадцать первое его посещение. Он с огорченным видом сообщил ей, что Каупервуд решил прекратить оплату ее счетов и снять с себя всякие материальные обязательства, пока суд не определит, сколько он должен ей выплатить. Сам же он, стеджер, отказывается от дальнейшего введения дела. Миссис Каупервуд поняла, что нужно уступить, и поставила свои условия. Если муж выделит ей и детям двести тысяч долларов, таково было предложение самого Каупервуда, а в будущем, когда их единственный сын Фрэнк подрастет, пристроит его к какому-нибудь делу, она согласна. Миссис Каупервуд шла на развод очень неохотно. Как-никак это означало победу Эйлин Батлер. Впрочем, эта гадкая женщина навеки опозорена. После скандала в Филадельфии ее никто и на порог не пустит. Лилиан подписала составленную стаджером бумагу, и благодаря стараниям этого медоточивого джентльмена местный суд быстро и без лишней огласки рассмотрел дело, а месяца полтора спустя три филадельфийские газеты кратко сообщили о расторжении брака. Прочитав эти несколько строк, миссис Калпервуд даже удивилась что пресса уделила так мало внимания этому событию. Она опасалась, что их развод наделает много шума. Лилиан и не подозревала, сколько изворотливости проявил обворожительный адвокат ее мужа, чтобы умаслить печати правосудия. Когда Фрэнк в один из своих приездов в Чикаго, просматривая филадельфийские газеты, прочел те же несколько строк, У него вырвался вздох облегчения. Наконец-то! Теперь он женится на Эйлин. Он тут же послал ей поздравительную телеграмму, смысл которой могла понять только она. Когда Эйлин прочла ее, она затрепетала от радости. Итак, скоро она станет законной женой Фрэнка Анджернона Каупервуда, новоявленного чикагского финансиста. И тогда... Неужели это правда? «Наконец-то я буду миссис Каупервуд. Какое счастье!» — твердила она, читая и перечитывая телеграмму. А миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, номер первый, вспоминая все. Измену мужа, его банкротство, тюремное заключение, сногсшибательную операцию, которую он провел в момент краха, Джея Кука и компании, и его теперешние финансовые успехи, «Недоумевало, почему так странно устроена жизнь. Ведь есть же Бог на свете! В Библии это стоит черным по белому, и муж ее при всех своих пороках не такой уж дурной человек. Он хорошо обеспечил семью, и дети его любят. И уж, конечно, когда его засадили в тюрьму, он был не хуже многих других, которые разгуливали на свободе. Но его осудили». Она жалела его и всегда будет жалеть. Он умный человек, хотя и бессердечный. Почему же все так вышло? Нет, во всем виновата эта гадкая, пустая, тщеславная девчонка Эйлин Батлер. Она его соблазнила, а теперь, конечно, женит на себя. Но Бог ее накажет, непременно накажет. И миссис Калпервуд ходила в церковь по воскресеньям и старалась верить. Что как бы там ни было, а все в этом мире устраивается к лучшему.